Лестница гаснулась земли, и Джульену удалось уложить её вдоль стены, в клумбу с экзотическими цветами. Что скажет моя мать, когда увидит свои прелестные растения измятыми в конец? Надо бросить верёвку, прибавила она с большим хладнокровием. Если заметят, что она протянута на балкон, то это обстоятельство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 эту прекрасную девушку, внушавшую ему такое уважение, и был лишь слегка отстранён. Порывшись в своей памяти, как некогда в Визансоне, в разговорах с Амандой Бенне, он процитировал несколько самых красивых фраз из Новой Элоизы. У тебя мужественное сердце, отвечали ему не особенно слушая его изречения. "Признаюсь, я хотела испытать твою храбрость. Твои первые подозрения и твоя решимость доказывают, что ты ещё отважнее, чем я думала". Матильде стоило усилие говорить ему ты, и она, по-видимому, более обращала внимание на эту непривычную манеру разговаривать.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 и никогда никого не хвалившая без ограничений благодаря такого рода рассуждению он ощутил своего рода счастье счастье удовлетворённого самолюбия правда он не испытал того душевного наслаждения которое иногда находил в близи госпожи Дереналь не было ни малейшей нежности в этих переживаниях первого момента Здесь было живейшее торжество чистолюбия. А Жюльен был прежде всего чистолюбив. Он снова заговорил о своих подозрениях и об изобретённых им предосторожностях. Говоря, он обдумывал, как воспользоваться своей победой. Матильда всё ещё смущённая, И казалось, ошеломлённая своим поступком, была по-видимому, очень рада найти предмет для разговора. Заговорили о способах снова увидеться. Тут Жюльен вновь блеснул и умом, и мужеством. Им приходилось иметь дело с людьми очень проницательными. Молодой Тамбо был без сомнения шпион. Но Матильда и он сам тоже ведь не лишены хитрости. Нет ничего легче, как встречаться в библиотеке, чтобы обо всём условиться. Я могу, прибавил Жюльен, не возбуждая подозрений, показываться во всех частях дома, чуть не в комнате самой госпожи Деламоль, которую надо непременно пройти.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 думала она. Еей уже овладели угрызения совести. Разум её возмущался той отменной глупостью, которую она учинила. Если бы она могла, то с удовольствием уничтожила бы и себя, и Джульена. Когда силой своей воли она на минуту заставляла умолкнуть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 И вот, чтобы восполнить этот долг, она принялась с нежностью, только в словах, но отнюдь не в голосе, а рассказывать ему те различные решения, к которым она приходила в последние дни. Она решила, что если он осмелится подняться к ней при помощи садовой лестницы, как ему было приказано, то она отдастся ему. Но, кажется, никогда ещё столь нежные вещи не говорились более холодным и более учтивым тоном. До сих пор свидания их было до такой степени ледяное, что можно было возненавидеть саму любовь. Какой хороший урок морали для промеччивой девицы. Стоило ли губить своё будущее ради подобной минуты. После долгих колебаний, которые поверхностному наблюдателю могли бы показаться следствием откровенной ненависти, насколько сильной волей Матильде трудно было взять верх над инстинктивными чувствами женщины, она заставила себя стать его любовницей. Сказать правду, восторги её были несколько сделаны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 Не испортили этой ночи, показавшаяся Жюльену скорее странной, чем счастливой. Великий Боже, какая разница с последними сутками, проведёнными им в Верьере. Эти прекрасные парижские манеры обладают секретом испортить всё, даже саму любовь, думал он.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 раньше, чем они вернулись кончать работу. Он поехал верхом в соседний с Парижем лес, разыскивая самые уединённые уголки, чувствуя себя скорее удивлённым, чем счастливым. Блаженство, наполнявшее время от времени его душу, походило на блаженство подпоручика, произведённого командиром полка сразу в полковники. за какой-нибудь изумительный подвиг. Он чувствовал себя вознесённым на страшную высоту. Всё то, что ещё накануне было выше его, теперь сравнивалось с ним или оказалось гораздо ниже его. Счастье Жюльена постепенно возрастало по мере того, как он удалялся от Парижа.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 Добродетели шутку над пороком ставят в грех. Байрон. Дон Жуан. Песнь 13. К обеду Матильда не вышла. Вечером она сошла в гостиную на одну минуту, но не взглянула на Черлена. Поведение это показалось ему странным. Он подумал: ведь я не знаю их обычаев.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 несколько преувеличенным восторгом блаженства. На второй, на третий день та же холодность с её стороны. Она не смотрела на Джульлена, как бы не замечала его существования. Охваченный сильнейшей тревогой, он был теперь бесконечно далёк от того чувства торжества,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 Но может ли она живо упрекать себя за сделанный проступок из простой стыдливости? Жюльен считал себя её первым возлюбленным. В другие минуты он говорил себе: "Надо однако признаться, что в её манере держать себя нет ни капли наивности, простоты или нежности". Никогда я не видел её более надменной. Может, не презирает ли она меня? С её стороны вполне возможно, что она упрекает себя за то, что сделала для меня, только из-за моего низкого происхождения. Между тем, как Жюльен, полный предрассудков, почерпнутых в книгах и в вериерских воспоминаниях, продолжал мечтать о нежной возлюбленной, которая бы забыла о собственном существовании 1 минуты, как оччастливила своего возлюбленного, всё чеславие Модельды возмущалось против него. Она перестала бояться Скоки, так как уже более 2 месяцев не скучала. Таким образом, сам Тавонье, подозревая Жюльен утерял своё большое преимущество. Я отдалась в рабство, говорила себе мадмозель Деламоль, охваченная чёрной тоской. Он исполнен благородства, пусть так. Но если я посильнее задену его чеславия, он отомстит мне, раскрыв сущность наших отношений. Матильда никогда ещё не любила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 Знаете ли вы, что никто в мире ещё не был так дерзок? Не было ничего забавнее диалога этих двух любовников. Сами того не сознавая, они испытывали друг к другу чувства живейшей ненависти. Так ни тот, ни другая не отличались терпением, И к тому же оба привыкли к хорошему тону. Так как ни тот, ни другая не отличались терпением, и к тому же оба привыкли к хорошему тону, то вскоря они открыто объявили друг другу, что между ними всё кончено. Клянусь вам, сохраните вечную тайну, сказал Жюльен. Прибавлю даже, что никогда не обратился бы к вам с разговором Если бы репутация ваша могла не пострадать от столь резкой перемены. Он почтительно поклонился ей и ушёл. Он без большого труда исполнял то, что считал своим долгом, так как отнюдь не чувствовал себя очень влюблённым в мадмоазель Деламоль. Нет никакого сомнения, что он не любил её 3 дня тому назад, когда его спрятали в большой шкаф из красного дерева.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 Жюльен чуть не сошёл с ума, будучи принуждён сознаться, что он любит мадмуазель де Ламоль. Это открытие перевернуло все его чувства и вызвало ужасную душевную борьбу. 2 дня спустя, вместо того, чтобы вести себя гордо по отношению к господину де Круазнуа,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 Он удержал его за собой и вернулся в особняк Деламоле, чтобы сообщить о своём отъезде маркизу. Господина Деламоле не было дома. Не живьём, не мёртв, Жюльен отправился подождать его в библиотеку. Но что сталось с ним, когда он нашёл там мадмуазель Деламоль? При виде его лицо её приняло злое выражение, на счёт которого он не мог ошибиться. Смущённый этой неожиданностью и вне себя от горя, Жюльен не мог удержаться, чтобы не сказать ей самым нежным, задушевным тоном: "Итак, вы более меня не любите?" И а вы жеси от того, что отдалась первому встречному, сказала Матильда со слезами бешенства против самой себя. Первому встречному, вскричал Жюльен и бросился к старинной средневековой шпаге, хранившейся в библиотеке в виде редкости. Его страдание, достигшее, как ему казалось, крайних пределов в ту минуту, когда он обратился к мадмоазель де ламоль стала во сто раз сильнее приведите тех слёз стыда которые она проливала он был бы счастливише мы смертных если бы мог убить её в ту минуту когда он не без труда вытащил шпагу из старинных ножен матильда города подошла к нему счастливая этим новым ощущением слёзы её высохли Жюльенн мгновенно пришла в голову мысль о маркизе де ламоле его благодетеле и я мог бы убить его дочь подумал он какой ужас он сделал уже движение чтобы бросить шпагу но подумал она конечно разразится смехом при виде такого мелодраматического движения и от этой мысли к нему вернулось хладнокровие он с любопытством осмотрел лезвие старинной шпаги как будто отыскивая на нём следы ржавчины потом вложил её в ножны и самым спокойным образом повесил снова на золочёный бронзовый крюк Все эти движения, очень замедленные, под конец продолжались по крайней мере минуту. Мадмуазель де Ламоль смотрела на него с удивлением. "И так меня чуть не убил мой возлюбленный", подумала она. Мысль эта перенесла её в прекрасные времена Карла IX, Егенриха III. Неподвижно стояла она перед Чюльеном, повесившим шпагу на место, и смотрела на него взором, в котором не было более ненависти. Надо признаться, что в эту минуту она была пленительна. И, конечно, не одна женщина не походила так мало на парижскую куклу. этим словом Жюльен выражал своё порицание парижанкам. Я опять отдамся своей слабости к нему, подумала Матильда. И он, конечно, вообразит себя моим повелителем и властелином на этот раз, после вторичного падения и как раз после того, как я говорила с ним так решительно. И она упишала Боже мой! Как она хороша, говорил Жюльен, глядя ей вслед. И это создание, бросившееся с такой страстью в мои объятия всего неделю назад. Мгновение эти никогда не повторятся. И по моей вине. Как мог я остаться бесчувственным в минуту необыкновенного И важное для меня событие. Надо сознаться, что природа наделила меня весьма нелепым и несчастным характером. Вошёл маркиз. Жюльен поспешил объявить ему о своём отъезде. Куда? спросил господин Деламоль. А в Лонгидок. Нет, нет, прошу вас. Вас ожидают дела поважнее. Если вы поедете, то на север. Выражаясь по-военному, я даже подвергаю вас домашнему аресту. Вы меня очень обяжете, если пока не будете отлучаться более чем на 2-3 часа. Вы можете понадобиться мне с минуты на минуту. Жюльен поклонился и ушёл, не сказав ни слова. и оставив маркиза в большом удивление. Жюльен был не в состоянии говорить и заперся у себя в комнате, где мог на свободе размышлять о жестокости судьбы. Итак, думал он: "Я не могу даже уехать. Бог знает, сколько времени маркиз будет держать меня в Париже. Великий боже, что станет со мною и ни одного друга, с которым я мог бы посоветоваться. Об ад пирр не даст мне закончить и первой фразы. Граф Альтамира станет предлагать мне вступить в какой-нибудь заговор, а между тем я схожу с ума. Я это чувствую. Я схожу с ума. Кто может направить меня? Что будет со мною? Глава 18. Ужасные минуты. И она признаётся мне в этом, рассказывает всё до малейших подробностей. Её прекрасные очи глядят на меня, пылая любовью, которую она испытывает к другому. Шиллер.